Глава седьмая. Интересный поворот. Все мероприятия, запланированные Колей в честь моего приезда, прошли на отлично Состоялись не только баня и обещанные шашлыки, но и вечерняя поездка на горячий источник посреди чистого заснеженного поля. Мы нарочно отправились по темноте, потому что я стеснялась лезть в теплую лужу без купальника. Зайцев забыл меня о нем предупредить. Просто в голову ему не пришло, что женщине для купания нужна какая-то особая одежда. На горячие природные родники я уже не раз ездила с подругами или бывшим мужем. Но то были цивилизованные бассейны в составе турбаз, а не парящая бочка посреди подтаявшего сугроба. Так может, в этом и кроется настоящее приключение? на крещение я никогда в проруб не ныряла очень боюсь ледяной воды а тут нужно всего лишь раздеться до белья на морозе и азартно прыгнуть в теплую кисловато пахнущую ванну удивительные ощущения вода приятно горячая с одной бочки пятки щекочут маленькие фонтанчики а плечи и голова на открытом воздухе и первые звезды видны на темно синем небе И Коля чего-то лопочет, посмеивается рядом. Доволен моей восхищенной реакцией. Так я ее и не скрываю. Давно не испытывала подобного экстрима и блаженства. В бочке, установленной на минеральном источнике посреди поля, одновременно могут размещаться 3-4 человека, не больше. Но в тот вечер мы с Зайцевым купались одни. И только когда уже закутались в полотенце и залезли обратно в машину, На дороге замигали фары большого джипа. Это свято место долго пустовать не будет. Пока возвращались домой, я еще вслух удивлялась, как местные предприниматели не выстроили тут хотя бы маленький санаторий. Видимо, отпугивала удаленность чудодейственных родников от больших населенных пунктов. Только до самой Козловки надо было еще полчаса ехать по тряской лесной дороге. А когда мы до Зайцевской усадьбы добрались, меня такая нега охватила. Вроде бы устала, а тело мягкое, послушное. Кажется, каждой клеточкой дышит. Заслуженный отдых. Мы же с Колей не только обнимались в субботу, но в доме успели немного прибраться и сготовить обед. Я даже рыбный пирог сварганила. Благо щекур был заранее разморожен. Наблюдаю из-под тишка. У Коли такое же расслабленное настроение. Улеглись мы на разобранный диванчик и вроде бы задремали. Вдруг слышу сквозь пелену сна шепот в самое ухо. «Тонь, переезжай ко мне жить насовсем!» «А как же моя работа?» Отвечаю вяло, готова отшутиться в любой момент. «Мы тут тебе что-то поищем. Может, в школу устроишься или в соцзащиту?» Там с твоим образованием сразу возьмут. — Коль, ты серьезно сейчас? — молчит. Открываю глаза и натыкаюсь взглядом на его сведенные вместе светлые брови. — Значит, серьезно. — Куда нам торопиться? — усмехается недобро. А лицо сразу сделалось жесткое, чужое. — Значит, увезу тебя завтра в город и опять до выходных. Ты так хочешь. Голос тоже отстраненный, обвиняющий. Мне все надо обдумать. Не просто так с бухты-барахты и переезд. Понятно. Думай. Недели хватит. Сон меня, похоже, оставил. Хотелось крупно поговорить. Знаешь, Коля, я не для того выбиралась из деревни, чтобы через пятнадцать лет вернуться обратно. Уехать из города легко. то меня там держит? А вот если захочу вернуться... Нет, я, конечно, понимаю... Зайчики, цветочки, свежий воздух, у крылечка живописные клумбы. Это все хорошо, но еще, еще я пыталась представить всевозможные ужасы сельской жизни. Туалет на улице, баня раз в неделю, загаженный курами двор, полная ограда воды весной, грязные дорожки, никогда не обойтись без резиновых сапог. А зимой высоченные сугробы, снега и необходимость ежедневно работать дворником. Летом срезка травы, если не хочешь жить среди бурьяна. Опять же огород. вскопать посадить, прополоть, собрать, законсервировать. уф понимаю, почему на минеральные источники ездят городские туристы. Местным-то просто некогда. Или это я обленилась, живя на четвертом этаже панельной хрущевки? Коля терпеливо ждал, будто понимая, какая борьба сейчас происходит в моей душе. Да, я привыкла ежедневно принимать душ. Но у Коли в доме стоит душевая кабина. Туалет тоже в теплом пристрое. Уже не так страшно. Корову и поросят зайцев не держит, А с кроликами возиться даже приятно. Я их вчера немного потискала через сетку. Одного самого мелкого мне дали подержать на руках. Милота. Так, чем еще себя напугать? Тоня, очнись! Что ты выдумываешь? Какая козловка! А с другой стороны, летом мне тридцать два стукнет. Если я хочу в принципе стать мамой, то надо быстрее соображать. Но почему-то всегда была уверена, что детей надо делать по любви. Задаю вопрос прямо. «Коля, ты как насчет детей?» «Двоих хочу». «Мальчика и девочку», не задумываясь, ответил. Я даже удивилась подобной скорости, словно был наготове «Какой вы шустрый, Николай, однако!» «Так время идет, их же еще надо воспитывать!» Здраво рассудил Зайцев, тоже передумавший спать. «Коль, у нас что же с тобой? Любовь?» «У меня да, а ты сама решай». «Я не знаю, неожиданно все». Свалился мне на голову, как прошлогодний снег. А у тебя вообще какие планы на жизнь? Грустно стало. Еще немного и зареву. Не было у меня никаких планов. Плыву по течению. Только родителям лишние нервы и расходы. Коля, я, наверное, какая-то непутевая. У меня сложный характер. Я придирчивая. И сама не подарок. И в то же время требую много. Могу легко обидеться и обидеть. Вот представь. Все идет хорошо, а одно только слово меня заденет, и уже нет желания человека видеть, и хочется все бросить. Трудно объяснить, потянула меня на откровение. Не могла сдержаться, выложила всю свою подноготную, кажется, даже немного затемнила углы. По моей вине случился развод с мужем. Надо было держаться, у людей и похуже проблемы бывают, как-то справляются, вместе, дружно. «Любя и поддерживай друг друга. А я, наверное, не умею любить. У меня сердце холодное и циничное. Ты потом сам поймешь, что зря связался». Ну все, началось. Слезы в три ручья и самой себя жалко. Наговорила ерунды, растравила душу. Зачем? Коля пытается меня обнять, и скоро я реву уже у него на плече. Пусть видят, какая я на самом деле истеричка. «Жить он со мной собрался и строит светлое будущее. Как же? Держи карман шире!» «Тонь, я только одного не понял. А ты в городе принца себе ждешь? Или тебе, мужик, нужен только потрахаться?» Как он сейчас грубо сказал. Я сразу перестала хлюпать носом и успокоилась. «Что-то он меня выставил не очень хорошо. Я же не такая. А если не такая, то зачем приехала к нему на выходные?» В постели с ним валяюсь голышом и строю из себя царевну Будур. Почему мне вспомнилась именно эта царевна? Как она пыталась с мамой Аладдина доить козу? Смешно. Может, у минеральной воды есть особые свойства на психику влиять? Что-то я смотрю, меня то в смех, то в слезы кидает. Коля, мы же с тобой люди взрослые. Ага, вижу. — Наволочку хоть выжимай от твоих соплей. — Ты чего от меня хочешь? Я семь соток земли обрабатывать не смогу. Свиней и коров боюсь, гусей тоже. Куры еще куда не шло. — Понял. Дальше. Он как будто посмеивается в ответ на мои заморочки. — Чудак человек, ведь я не шучу. Я творческая личность, Коль. Я пишу книги по ночам про любовь и нежные разговоры. Усек. Чем бы его еще напугать? Хм, а если быка, до да за рога. Или за другое такое интимное место. Давай так, предохраняться не будем. Если забеременею, то до декрета работаю в Капиленде. А потом могу к тебе переехать. Но рожать в городе там надежнее будет. Ага, и что ты на это скажешь? Поля задумчиво наморшил лоб. Не согласен. Если видеться только в выходные, ты и за год не залетишь. Коля, ты разговариваешь со мной? Слушай, какой бесцеремонный! Это неожиданно. А что притворяться? Я такой, как есть, сама смотри. Весь тут, со всем своим добром. Зарплата, правда, черная и белая. Иначе бы мне мои хоромы не выстроить. Ты, Тонька, не трусь, заживем не хуже других. Отпуск когда? Ну, — Ну, могу в мае попросить. А что? — Вот, бери в мае отпуск и приезжай сюда на месяц. Надо пробовать. А что насчет любви твоей? Я не настаиваю. Главное — уважение и симпатия, особенно в нашем возрасте. Любовь — это для молодых. Я не стала возражать. Как он все ловко провернул. Вот так Коля Николай. Какой он, оказывается, прямой и суровый мужик. Очень хозяйственный, не пьет и при мне не курил ни разу. Почти не ругается матом. Да, Тоня, смотри, такого проморгаешь. Поезд может и утю-тю, а ты останешься одна на пустом перроне. Интересно, а что у него с генетикой? Оля, а у тебя родителям сколько сейчас лет? Как у них со здоровьем? Ты говорил, сестра где-то на севере живет. Одна сестра, больше никого в семье у вас. А у сестры дети есть? Мне захотелось в ближайшее время узнать всю зайцевскую генеалогию. И результаты исследования весьма вдохновляли.